зашипела подруга, сверля меня ненавидящим взглядом. «Ну как, подруга, бывшая хорошая знакомая?» «Да забирай!» — развела руками я, не понимающе хлопая глазами. «Хочешь, я ему бантик на шею повешу и к тебе бандеролька отправлю? Из рук в руки, так сказать. А впрочем, — сощурилась я, — судя по тому, как нагло вы за моей спиной, повесить нужно не бантик, а гирю, и не на шею, а на другое место». Зло рыкнула я. А я ведь верила ему, как последняя дура. Появился засос на шее, который я точно не ставила. Меня комара укусила, я, дурак, расчесал прыщ. От Олега пахнет чужими духами. Я в метро ехал в час пик, кто-то об меня терся всю дорогу. В городе такие пробки. Угу, может, он и не врал. Просто не уточнял, что кое-кто терся, об него вполне намеренно и очень настырно. Последние капли стали женские трусы на заднем сидении его машины. Помню, я тогда до речи потеряла, уставилась на них и не могла отвести взгляд. «Леночка, не подумай ничего плохого», — заметив мой ступор, сказал тогда Олежа. «Я этой тряпкой машину мою», — заявил он с улыбкой, глядя мне прямо в глаза. Честно говоря, если бы это были панталоны-семейники, то я бы поверила. Но представить себе, что Олежа моет свой внедорожник вот этими стрингами из трех веревочек, я не могу. Даже я не настолько наивна. Но еще сильнее я удивилась сейчас, когда увидела обладательницу модных трусов. Ею оказалась Аня, моя одногруппница, с которой мы никогда толком не общались. Она нашла меня в самый неподходящий момент. Во всем созналась и решила именно сейчас выяснить отношения. А я смотрю на нее, и в голове бьются только два вопроса. Ей-богу, как она в стринги влезла? И как Олежка мог захотеть эту вязанку? «Нет, я за позитив, Мир, дружба, жвачка». Но даже сейчас у нее в руках бумажный пакет из известной сети фастфуда. «Я знаю, что ты его приворожила», — заявила подружка, злобно сверкнув глазами. «Что?» — выпала в осадоке. «Не притворяйся!» — шикнула Аня. «Ты ведьма, я таких сразу чувствую!» — с абсолютной уверенностью заявила она. «Она еще и чокнутая», — флегматично констатировала я. Если Олежа променял меня, спортсменку, гордость университета, дочь влиятельного отца и скромную писаную красавицу, на это малохольное создание, то я даже рада. Представить страшно, что творится в голове у моего бывшего парня, раз он принимает такие странные решения. «Он о тебе все время говорит», — упрекнула меня Аня. «Лена то, Лена все, Лена готовит лучше, Лена чаще звонит, Лена лучше смеется». Она топнула ногой, а я подумала. что Олежа просто издевается над своей новой пассией. «Все знают, что мой смех — это ржание бешеной лошади с подвыванием гиены. Не дано мне скромно хихикать, мило краснее. Если я смеюсь, то окружающие начинают думать, что где-то мучают животное. На сцену приглашается Елена Абрамова!» — громко объявил ведущий. «Все, мне пора. Нет времени на общение с сумасшедшими. Послушай, я сказала Олегу, что между нами все кончено». Решительно заявила я новой девушке своего бывшего парня. «То, что ему не нравится твоя стряпня, меня не касается». Я развернулась, чтобы уйти, но наглая девица схватила грубо меня за руку. А вот это зря. «Сними с него чары, не то пожалеешь!» С ненавистью зашипела она, вмиг став похожа на гарпию. Ее ногти до боли впились мне в кожу, и это разозлило меня окончательно. «Снять чары?» Угрожающе протянула я, склонив голову на бок. «Да пожалуйста! трах тебе дох тебе дох Хочу, чтобы Олег от меня отсох!» Произнесла я заклинание. Аня вылупила на меня свои зеленые глаза. Воспользовавшись ее замешательством, я вырвала свою руку из цепких пальцев и поспешила на сцену. «Будь ты проклята, ведьма!» — донесло шипение мне в спину. «Чтобы ты провалилась!» Мне вдруг стало очень жалко эту девушку. Ей проще поверить в магию, чем признать, что она связалась под лицом. Олег издевается над ней, а бедняжка даже не осознает этого. Я мысленно пожелала ей ума и выбежала на сцену. Зал взорвался радостными улюлюканьями, свистом и криками поддержки. «Сегодня я танцую брейк-данс на студенческом фестивале». Зазвучала зажигательная музыка, свет погас, зал стих и... «Понеслась душа в рай». Сказала я сама себе и отдалась танцу, прыгнула в омут с головой. А точнее, прыгнула сальто назад. Оттолкнувшись от пола, сделала кувырок в воздухе и вошла в танец с пламенными движениями. Зрители пришли в восторг. От их визга заложила уши, а я продолжила свое слияние с музыкой. Снова сальто и сразу после быстрый флай. Стремительное вращение ногами по кругу, поочередно меняя руки. Я отдаюсь ритму. В зале странный шум, но я его почти не слышу. Зрители где-то далеко, сейчас есть только я, мое тело и музыка. Она зажигает душу, и я сливаюсь с ней воедино, вхожу в транс. Весь мир исчезает. Движение сменяет одно, другое, огненные, сильные, идущие из самого сердца. Только что я подпрыгнула на согнутых руках, а теперь раскрутилась на голове. На несколько секунд я перестала чувствовать себя и мир вокруг себя. Сцена, зрители, фестиваль, даже чокнутая нынешняя моего бывшего, Все исчезло. какой-то момент чувства вновь вернулись, но какие-то совсем странные. Меня куда-то ведут, я слышу тревожное перешептывание, на лицо накинута полупрозрачная ткань. Стоп! Это что, фата? Голова кружится от кульбитов перед глазами, все двоится. Что произошло? Ох, не надо было вставать на голову! Она у меня и так еле-еле справляется с поставленными задачами, а сегодня я дала ей непосильную нагрузку. Тошнит. Тело ломит, словно я со сцены навернулась, и еще и пить хочется. Куда я иду? Только сейчас я осознала, что мужская рука сжимает мой локоть и практически силой заставляет идти вперед. А мне бы прилечь, водички холодненькая выпить и поспать. «Кто вы?» — слабым голосом простонала я. «Молчи!» — зашипел на меня незнакомец с такой неприкрытой ненавистью в голосе, что меня будто током ударило. Пришла в чувство, как от пощечины. «Скажешь хоть слово, убью тебя в варк. «Да кто ты такой, что тебе нужно от меня?» Собрав всю волю в кулак, я нашла в себе силы затормозить и попытаться вырвать у этого хама свою руку. А он силен, зараза. Я тоже не лыком шита. Отец с детства учил меня самозащите. Будь я в нормальном состоянии, то непременно показала бы этому негодяю пару приемов. Но не сейчас. Между нами завязалась борьба, больше похожая на мышиную возню. «И как все это понимать?» Недовольный мужской голос заставил нас обоих замереть. «Ох, мужчина, знали бы вы, как мне хочется узнать ответ на этот вопрос!» Я повернула к нему голову. Высокий, в темной одежде, с украшениями и висюльками на плечах. Я видела такие на исторических фотографиях императоров и офицеров. Но мое внимание привлекли не украшения, а меч, висящий на поясе незнакомца. «Не поняла». Я что, очутилась в клубе исторической реконструкции? Мужчина в возрасте, но в нем чувствуется была сила. Широкий разворот плеч, крепкое тело, сила голоса. Такое легко справиться с негодяем, который намеревается сделать со мной не весь что. Он меня? Я уже хотела молить этого мужчину о помощи и спасении. Но мой противник едва заметно дернулся, и в следующий миг мои голосовые связки сковал сильнейший спазм. Из горла вырвались раздельные звуки и шипения, даже отдаленно непохожие слова. «Граф Макбург, как вы это объясните?» — строго обратился недовольный мужчина к моему похитителю. Тот уже успел выпрямиться и обхватить мое запястье с такой силой, что я едва не застонала. «Простите, светлейший!» — покорно склонил голову этот негодяй. «Ты посмотри, сразу стал паенька, а со слабой девушкой ведет себя, как последняя сволочь!» «Миара волнуется перед церемонией, это обычное дело». «Перед какой еще церемонией? Что со мной собрались делать?» Я дернулась в руках незнакомца, но от него отделилась волна странной энергии, и мое тело внезапно ослабело, руки стали словно ватные. Я застыла, превратившись в бессловесную куклу. «Все готово для церемонии слияния», — ледяным тоном сообщил мужчина с висюльками и посмотрел на меня. «Не знаю». Видно ли ему мое лицо было сквозь фату? Но я состроила самые жалостливые глазки, какие только возможно. Всем своим видом молю его о помощи. Не надо никакой церемонии, дядя. Я хочу домой, чтобы слиться с диваном и чашкой горячего чая. Проходите, граф. Сэр Тигр ждет Миару. И развернулся, лишая меня шанса на спасение. Захотелось взвыть. Он сказал, «Тигр? Меня ведут на сидение к тигру?» От этой мысли в глазах потемнело, но ноги, по из чужому приказу, зашагали вперед. Мы спустились по лестнице и оказались в просторном зале со стенами из неотесанного камня, горящими повсюду свечами и стоящим в центре круглым постаментом диаметром около двух метров. Внушительная штука, от нее исходит странная вибрация. По полу стелется клубы зеленого дыма, как в дешевом фильме ужасов. «Мама, родная, куда меня занесло?» Церемония, тигр, теперь это. Нужно было слушать папу и соглашаться на личную охрану. Миара готова? Глубокий низкий голос наполнил помещение. В каком смысле готова? Неужели сейчас меня начнут перчить и солить, чтобы угодить вкусом тигра? Да, ваше превосходство, потупил взор мой похититель, зато хватку не ослабил. Запястье горит от боли. Полностью готово. Похоже, тигр не брезгует и пресной пищей. неожиданно похититель нагнулся ко мне и зашипел прямо в ухо делай все что он скажет если хочешь жить это сайрт если он поймет что ты из создания иного мира то уничтожит даже пикнуть не успеешь его речь меня не впечатлила между мгновенным уничтожением и пастью тигра я выбираю первое хоть мучиться не придется алена проходите прозвучало приглашение не поняла здесь есть еще олень Я с любопытством и страхом заозиралась по сторонам в поисках рогатого собрата по несчастью. «Граф, отпустите девушку!» А вот теперь в голосе зазвучала сталь. Пальцы похитителя разжались, и мое запястье благодарно заныло. Боль начала стихать. «Проходите, не бойтесь, здесь никто вас не съест!» Прозвучало очень устало. «Интересно, а как же обещанный тигр? Передумал?» Граф незаметно подтолкнул меня в спину, давая понять, чтобы двигалась вперед. Я застыла на месте. Никуда не пойду. Мне вообще с детства приучили, что ходить с незнакомыми дядями нельзя, особенно по подземельям и особенно к тиграм. Ему пришлось меня заставить. Я снова ощутила странное воздействие на тело и, вопреки своей воле, стала переставлять ноги. На дрожащих ногах я пошла сквозь зеленый дым к каменному изваянию. Взгляд, затуманенный страхом, скользит по помещению. Кажется, вот-вот из укромного уголка выпрыгнет тигр и заметит свой обед. И вот на другом конце зала действительно началось странное шевеление. «Не я ж меня, я невкусная!» — мысленно взмолилась я. Но из темноты вышел вовсе не тигр. Оттуда твердой походкой зашагал мужчина. Высокий, плечистый, темноволосый, в безупречном черно-золотом мундире.